«По-моему, вы конченные психи!» «Ты уже мертв. То, что ты сейчас видишь, — кислородная смерть мозга!» «Вполне может быть», — сказал Иван. «Так что насчет моего вопроса?» Мандела переступил с ноги на ногу. «Но если это поможет...» «Поможет», — сказал Иван. «Здесь, на Техноложке», — начал Мандела. «У меня есть друг».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 Техноложка, узел станции «Технологический институт-1» и «Технологический институт-2», гудела, как растревоженный муравейник. Или, скажем, крысиное гнездо, куда бросили зажигалку. Она чадила, пшихала пламенем. Иван чувствовал долетающие из другого конца станции запахи припоя и горячего металла. Грелась, воняла и сыпала искрами, А крысы все не разбегались и не разбегались. Впрочем, на то они и ученые. У технологки в метро особая репутация. Как-то само собой получилось, что сначала здесь на станциях образовалась община преподавателей и студентов тех института, в основном почему-то химиков. Но с течением времени техноложка подгребла под себя электриков и прочих технарей. Вообще почти всех, кто был связан с наукой и преподаванием. Конечно, большей частью техноложка решала технические вопросы. Здесь производили батарейки и хим-источники питания, аккумуляторы различного назначения. Здесь делали многое из того, что на других станциях забывали даже как называется. Но главное не монополия. Обслуживание и поддержание работоспособности дряхлеющих систем метро. Дренажные станции, освещение, вентиляция. Всем этим занимались они. Люди с технологией. Мазуты, как их называли в метро. Впрочем, своей основной задачей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 Светильники. Причем горели все без исключения. Но глазам не было больно, как на той же Майковской. Несмотря на светильники, здесь было почему-то темнее, чем там. Царил мягкий, приятный полумрак. Манделы шел впереди. Они поднялись по лестнице в переход до техноложки один, Узкий, отделанный светлой прямоугольной плиткой. Прошли по нему.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 Отсюда до поверхности пятьдесят с лишним метров, так что никакого выхода наружу. Но эффект все равно потрясающий и пугающий. Иван опустил голову, поежился. Мандела дожидался внизу у выхода в правое крыло зала. В левом, судя по звукам, там грохотало и стучало, работали какие-то машины.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 запустило, так сказать, резервное восстановление системы. И то, что мы видим на улицах Питера, это изначально установочная система компьютера под названием «Земля». Что-то вроде эпохи динозавров. Помнишь, у нас в библиотеке на Васе есть детская книжка про древних ящеров? «Трицератопс», «Бронтозавр», «Игуанодон»?» Иван кивнул. «Вот...» Примерно так. В сущности я не исключаю, что у природы есть своеобразные черные ящики на случай падения метеорита, например. В сущности, что мы знаем о природных механизмах на всякий пожарный? Ничего. Но есть одна проблема с этими черными ящиками. Воденник помолчал. Если они действительно существовали, то возникает лишняя сущность который по правилу бритвы Оккома не должно быть, и которую нужно бы выбросить из уравнения. — Какая сущность? Профессор дернул бородой, запустил в нее пальцы. Еще раз ожесточенно потянул. — Ров! — Да? — тот словно проснулся. — Какая сущность возникает и которой, по-вашему, не должно быть? — Бог, — сказал водяник. — Дожили! — оберфюрер с насмешливым восхищением покачал бритой башкой, уже снова начавший обрастать. На лбу у него олел шрам. — У них уже бог лишний! — Помолчали бы лучше, молодой человек! — профессор обиделся.